Глава тридцать Хаджар проснулся от того, что кто-то на него пристально смотрит. Открыв глаза и дернувшись в сторону изголовья, где он всегда хранил меч, Хаджар нащупал лишь пустоту. «Хорошие рефлексы!» — кивнул Дагар. Старший офицер стоял рядом с кроватью. Скрестив руки на могучей обнаженной груди, он стал еще больше походить на медведя, покрытого шрамами и черными татуировками с бугрящимися стальными мышцами. Кроме боевых латных перчаток, из одежды на догаре присутствовали лишь штаны из добротной кожи и высокие сапоги без твердой подошвы. Ее заменяли несколько слоев все той же крепкой кожи. Хаджар огляделся. В шатре они были одни а сквозь трепыхающиеся на ветру покрывала, заменявшие двери, пробивались алые лучи утренней зари. «Сэр, я был под действием снотворного, и...» «Меня предупредили», — перебил старший офицер. «Иначе бы ты и вовсе не проснулся. Двадцать секунд на сборы, офицер». «Стоит ли уточнять, что двадцать секунд Хаджару не понадобились?» Игнорируя легкую боль в почти сошедших синяках и затянувшихся порезах, он был готов уже спустя семь. Дагар их показательно громко отсчитывал, поигрывая при этом огромными мышцами. Хаджар не знал, на какой стадии находился этот медведь, но предполагал, что не ниже трансформации. — Медленно, — покачал головой Дагар. — Но ничего, это мы тоже исправим. «Сейчас, перед тренировкой, я проведу краткую экскурсию по нашему лагерю. Как мой помощник, ты должен разбираться, что, где и как». «Так точно, сэр. Зубочистку эту оставь. Мой помощник не будет ходить с мечом, который я двумя пальцами согнуть могу». И в подтверждение своих слов Дагар действительно взял и согнул меч. «Хороший, добротный меч» не артефактный, но подходящий для сражения. Таким ведь и палатам можно ударить, и зазубринки не будет, а Дагар его согнул. Хаджар вдохновился, понял, что спорить, даже если возникнет желание, бесполезно, и пошел следом за командиром. Они вышли из опустевшего лекарского шатра, и Хаджар никого не увидел. Идя между палатками, Хаджар то и дело слышал храп или сопение. Вставали в армии, насколько он знал, вовсе не с первой зарей, а вроде как по сигналу дежурных. Те их давали спустя два часа после рассвета. Следовательно, такой подъем в отряде был личной инициативой старшего офицера. «Что ты знаешь об армии, Хаджар?» Дагар шел впереди, скрестив руки за спиной. Выглядело это так, будто гигант из легенд двигался среди простых смертных. Одним лишь своим видом он подавлял волю окружающих и заставлял замолкать привязанных к колышкам собак. Те ложились на живот и прижимали уши лапами, принимая самую покорную и спас. «То, что здесь кормят несколько раз в день и дают возможность стать сильнее», — Исполин хмыкнул. В принципе, все верно. Кстати, держи. Дагар достал из кармана медальон на кожаном ремешке и кинул его через плечо. Хаджар поймал на лету. Это армейская печать. За каждое твое достижение здесь будет меняться цифра. И правда, на лицевой стороне медальона, помимо обозначения их армии, находился металлический иероглиф обозначающий в этом мире ноль. Интересно, а как может меняться металлическая гравировка? Проклятие! Как же сильно Хаджар жалел, что дневник «Южного ветра» размок. Он все еще ничего не знал о заклинаниях, хотя уже несколько раз видел их использование. Это несколько тревожило и завораживало одновременно. «А за что даются эти цифры, сэр?» За убийство врага в бою. В качестве награды, но награждать может только генерал. И то исключительно с одобрения военного совета. Так что награды у нас редкость. Ну, если устроим рейд на монстров в лесу, то и за них дают. Часто бывают рейды, сэр. Дагар обернулся через плечо. — Задаешь много вопросов и не успел Хаджар извиниться, как медведь рассмеялся. «Это хорошая черта для помощника. Мой прошлый так меня боялся, что был готов язык проглотить, стоило мне на него посмотреть. Он был покрепче тебя, да и находился не на первой ступени рек, но ты мне нравишься больше». Дагар для такого-то чина оказался на удивление прямолинейным человеком. Когда нет войны, есть рейды. Когда нет рейдов, есть учения. Кстати, о них. На учениях тоже можно получить очки чести. Так их называют. Но особые чести лично я в них не нахожу. Так что называют цифрами. Вас понял, сэр. Можно еще один вопрос? Сколько угодно, помощник. Твоя второстепенная задача. После тренировок задавать мне столько вопросов, сколько сможешь придумать. Хаджар посмотрел на лагерь и на то, что из ворот весеннего уже тянулись повозки и обозы. А в южной части лагеря и вовсе виднелись подводы, круженные бесчисленными связками копий, стрел, луков, мечей. Другие же были под завязку загружены тюками с провизией. «Кочевники или соседи?» Дагар засмеялся. Смышленый. Впрочем, что еще ожидать от единого мечника? Да, кочевники. В прошлой недели военный совет и генерал решили, что мы выдвигаемся на север ровно через месяц от сегодняшнего дня. Дагар несколько странно строил свою речь, но Хаджар быстро к ней привыкал. Значит, уже через месяц они отправляются на марш а там и сражение с кочевниками не за горами. Чуть раньше, чем изначально рассчитывал Хаджар, но приемлемо. Что ж, для того, чтобы привести свой план в действие, ему следовало хорошенько подготовиться. За этот месяц ему предстояло как минимум шагнуть на пятую, если не на шестую ступень телесных рек. Иначе у него будет куда как больше шансов сыграть в ящик, а не оказаться в перспективе на королевском приеме во дворце. Элейн. Хаджар отмахнулся от непрошенных мыслей. Все это потом. Сейчас дело. Теперь Хаджар не делай лишних движений, если не хочешь, чтобы нас прибили. Они подошли к отдаленному, но огромному шатру, намного большему, нежели тот, где обитала сама генерал. У входа стояли имперские легионеры, закованные в зеленую броню воины, от которых исходила аура стадии трансформации. Какой ступени? Да никакой. В отличие от узлов и рек, следующие стадии не имели внутри себя разделений по цифрам. Но Хаджар об этом почти ничего не знал. Южный Ветер и Мастер не успели рассказать ему подробности. Старший офицер Дагар представился медведь. «Со мной мой новый личный помощник, офицер Хаджар. Полные имена здесь использовались редко, почти никогда. Проходите». Один из легионеров отодвинул полу, прикрывающую вход. Первым вошел Дагар. Хаджар спешил следом. Только теперь, оказавшись внутри просторного, светлого помещения, он понял, почему здесь находились имперцы. Внутри, среди деревянных полок с разнообразными свитками, сидели многочисленные офицеры и даже несколько рядовых. Перед ними выхаживал старик, ауру которого Хаджар бы никогда и ни с чем не спутал. Он вновь оказался перед взором небесного солдата. Существа, способного взмахом руки уничтожить едва ли не половину отряда Дагара. Но что он здесь делал? «Старший офицер Дагар», — поздоровался старик, протягивая сухую руку. Медведь пожал ее, параллельно слегка кивнув. Видимо, это заменяло ему поклон. «Неужели вы привели ко мне своего помощника?» Кажется, прошлые не удостаивались подобной чести. Хаджар видел в своей жизни лишь двух настоящих адептов — Примуса и Наместника. Так что впечатление у него осталось весьма однобоким. Но этот дедуля с длинной седой бородкой и теплым взглядом вызывал вполне приятные ощущения. Лишь бы только те не оказались ложными». «Насчет этого у меня хорошее предчувствие». «Что ж...» — старик подошел к Хаджару. «Офицер Хаджар, позволите, если я проверю вас?» «В каком смысле?» Язык сработал быстрее, нежели разум, и Хаджар тут же поклонился. «Прошу простить, достопочтенный адепт. Простой библиотекарь, — улыбнулся старик, — не более». Я уже давно потерял возможность двинуться дальше по пути развития, так что теперь и доживаю свой век среди трудов и книг. Возможно, для такого молодого человека, как вы, это покажется не самой приятной участью, но я ни на что не жалуюсь. Ну так что, узнав меня поближе, вы позволите и мне узнать вас? Иначе как мы подберем вам подобающую технику? Хаджар еще раз окинул взглядом внутреннее убранство шатра. Многочисленные столы с сидевшими за ними офицерами и рядовыми. Те порой отвлекались от лежащих перед ними свитков и бросали любопытствующие взгляды в сторону Хаджара. «Это все техники», — кивнул старик. «Наверное, офицер Дагар уже рассказал вам об очках чести?» «Да, достопочтенный адепт». У хаджара язык не поворачивался назвать небесного солдата библиотекарем. Здесь есть все четыре вида. Старик едва ли не с любовью оглядел свои владения. От техник, связанных с оружием, до техник внешней энергии. Техники внешней энергии? Да даже сами мастер и южный ветер о таких лишь слышали. Большинство простые но есть и смертные, и дабы мотивировать вас, и несколько техник духа. Техники духа. Хаджару казалось, что мир куда-то поплыл, но он вовремя пришел в себя. Раньше Лидус и мечтать не мог о техниках духа. Правда, даже чтобы просто открыть их, вам понадобится не меньше десяти тысяч очков. За убийство зверя стадии вожака дается десять шепнул на ухо Дагар. А за убитого на войне противника одно. Хаджар икнул. Ну да, скорее всего, эти техники сюда отправили, просто чтобы показать, что они в принципе существуют. И чтобы совсем вас успокоить, позвольте объяснить. Старший офицер имеет право один раз привести помощника, и тому выдадут совершенно бесплатно технику смертного уровня. «Иначе какой смысл в помощнике?» — добавил Дагар. «Если его убьют в первом же бою?» Хаджар кивнул. «Значит, генерал вовсе не пыталась его наказать. Она, унизив Колина, еще и прилюдно почти что наградила простолюдина, посмевшего поднять руку на адъютанта. «Теперь же вы позволите мне вас проверить и узнать ваши сильные и слабые стороны». Это абсолютно безболезненная процедура. Я лишь на мгновение помещу в вас частицу моей энергии, а потом заберу ее». Хаджар посмотрел на многочисленные свитки техник, а потом на старика. «Проклятие! Проклятие!» Он совсем не был уверен в том, что небесный солдат при помощи своей мистической фигни не обнаружит сердце дракона. А что-то подсказывало Хаджару, что любой адепт найдет тысячу и один способ, как использовать подобный ингредиент в своем развитии. Что бы там ни говорил этот дедок о своей невозможности двигаться дальше, обстановка накалялась, пауза слишком затянулась.